Говорю тебе, таким как он, полиция ничего не сделает, сказала Гарет и снова принялась рассказывать про церковь, единую ногу, про разгоревшуюся зажел старушку. Но Хилли этим был уже сыт по горлу. Другое дело опасный преступник на свободе, которого можно героически поймать. А вот это приключение. Он, конечно, радовался, что его не отправили в лагерь, но пока что лето получалось скучновато. Поимка опасного преступника была куда интереснее других его планов на лето: библейских игрыщ или побега из дома вместе с Гарит. Они сидели в сарае за домом у Гарит, куда они с детствавских времён прятались, чтобы переговорить с глазу на глаз. Воздух в сарае был спёртый, пропахший пылью и бензином. С крюков на стенах свисали огромные скрутки чёрного резинового шланга. За газонкой высился колючий лес помидорных шпалер которые из-за паутины и теней казались расползшимися, нереальными. В полумраке солнечные лучи с крещенными мечами торчали из дыр в проржавевшей жестяной крыше, и в них так густо вертелись пылинки, что свет казался плотным, задень его рукой, и он осядет желтой пыльцой на пальцах. Духота и полутьма добавляли сараю таинственности, интересности. В сарае у Честера было несколько тайников, где он держал сигареты Ку, и виски кинту китаверн, изредка их перепрятывая. Маленький Хилли с Гарет обожали заливать сигареты водой. А Хилли однажды разошелся до безобразия и вовсе на них пописал. И подменять виски чаем. Честер на них ни разу не пожаловался, потому что ему и не полагалось держать виски с сигаретами в сарае. Гарет уже рассказал и Хилли всё, что узнал. Над разговоры с Идой она так разволновалась, что не могла усидеть на месте. Металась из угла в угол и твердила одно и то же. Она знала, что это Денни Рэтлиф. Она знала. Она ведь так и сказала: "Это он". А я ведь ей даже не говорила того, что мне твой брат рассказывал. Прям сказал, что он и про другие дела хвастался, про всякое плохое. Ну давай а? ему в бензобак насыплем сахара. Мотору сразу конец придёт. Она поглядела на него с отвращением. И Хилли даже слегка оскорбился. Ему казалось, идея отличная. Или напишем письмо в полицию и не подпишемся. И толку? Если мы скажем папе, он точно в полицию позвонит. Гарриет фыркнула. Об отце Хилли, директоре средней школы, она была не такого уж высокого мнения. «Ну что ж, послушаем твои блестящие идеи», насмешливо сказал Хилли. Гарриет закусила нижнюю губу. «Я хочу его убить», — сказала она. Она произнесла это с таким суровым и отрешенным лицом, что у Хилли сердце так и подпрыгнуло. «А можно я тебе помогу?» «Нет. Сама ты его не убьешь. Это еще почему?» Под ее взглядом Хилли смешался, не смог даже сразу придумать хоть один стоящий довод. «Потому что он больше тебя», — наконец сказал он. «Он тебя отлупит». «Больше да. Зато я умнее». «Ну да, я тебе помогу. И вообще, ну как ты собралась его убивать?» — спросил он, легонько потыкав ее носком кеда. «У тебя есть ружье?» «У папы есть». «Эти что ли старинные, огромные? Да ты такое ружье даже не подымешь». «А вот и подниму». «Ну, может быть, но...» «Слушай, ты только не злись», — сказал он, видя, что она нахмурилась. «Да». Но даже я из такого огромного ружья выстрелить не сумею, а я вешу девяносто фунтов. Да меня выстрелом с ног собьет, а может и вовсе глаз выбить. Если ты правым глазом будешь глядеть в прицел, тебе правый глаз прямо и выбьет. Это ты откуда узнал? — спросила Гарит, внимательно его выслушав. У бойскаутов. На самом деле он узнал это совсем не у бойскаутов. Он даже сам толком не помнил, откуда он это знает. Но в том, что все так и есть, он был почти уверен. «Если бы нам в Брауне про такое рассказывали, я бы ни за что ходить туда не бросила». Организация для младших девочек-герл-скаутов, 7-9 лет. «Ну, в бойскаутах тоже много чуши учат. Правила дорожного движения, все такое». «А если мы возьмем пистолет?» «Пистолет — это уже лучше». Хилли, сделанным равнодушием отвернулся, чтобы Горит не заметила, как он обрадовался. Ты умеешь стрелять из пистолета? Ну да. Хилли в жизни не держал в руках оружия. Его отец и сам не любил охотиться и сыновьям запрещал. Зато у него была воздушка. Он хотел было сообщить, что его мать держит в прикроватной тумбочке чёрный пистолетик, но тут Горит спросила: Это сложно? Стрелять? Нет, как по мне, легкатня, сказал Хилли. Не волнуйся, я его тебе пристрелю. Нет, я хочу сама. Ладно, тогда я тебя научу, сказал Хилли. Натренирую. Сегодня же и начнём. Где? То есть, где? Но не можем же мы прямо во дворе из пистолетов палить. Верно, котики, никак не можете. Раздался весёлый голос, и вход в сарай заслонила чья-то тень. Страшно перепугавшись, Хилли и Гарриет вскинули голову, и в глаза им с хлопком ударила белая полароидная вспышка. «Мама!» Хилли взвизгнул, закрылся руками и, попятившись, споткнулся о канистру с бензином. Жужжая и пощелкивая, камера сплюнула фото. «Ну-ну, не обижайтесь, я не удержалась», — лениво протянула мать Хилли, так что стало ясно ее ни капельки, не волнует, обиделись они или нет. И дарю мне сказала, что вы тут прячетесь. Крохам. Крохай мать всегда звала Хилли. Это слово он терпеть не мог. Ты не забыл, что у папы сегодня день рождения? Оба моих мальчика вечером должны быть дома, когда папа вернётся с гольфа. Мы устроим ему сюрприз. Никогда так не подкрадывайся. Ай, ну будет тебе. Я как раз купила кассету с плёнкой, а тут вы, такие миленькие. Надеюсь, получилось. Она глянула на снимок, вытянула подмазанные розовым губки подола. Мать Хилли и мать Гарет были одного возраста, но мать Хилли всегда вела себя так, будто она гораздо моложе и одевалась соответственно. Она мазалась голубыми тенями, стриглась по моде нынешних школьниц и вечно расхаживала по двору в бикини. "Что твой подросток?" говорила Эди. Отчего кожа у неё была покрыта веснушчатым тёмным загаром. "Ну хватит", пронул Хилли. Он стыдился матери. Из-за неё его вечно дразнили в школе. "Ну юбки у неё коротковаты". Мать Хилли рассмеялась. "Я знаю, Хилли, ты торты с уфлей не любишь, но это же папин день рождения. Но знаешь, что?" Мать Хилли вечно разговаривала с ним унизительно бодрым детским голоском, как будто он еще ходил в детский садик. — В кондитерской отыскались шоколадные кексы. Правда здорово? — Ну, идем. Тебе надо искупаться и переодеться в чистое. — Гарриет, ты уж прости, мой котик, но и Дарью велела тебе сказать, чтобы ты шла ужинать. — Можно Гарриет с нами поужинает? — Не сегодня, Кроха, — бросила Мать Хилли, подмигнув Гарриет. «Горит ведь нас поймёт, правда, Лапочка?» Но Горит, обидевшись на такой развязанный тон, в ответ только окинул её угрюмым взглядом. Если Хили с матерью особней церемониться, ей тем более не обязательно быть вежливой. «Ну, конечно же, Горит всё поймёт, правда ведь? А мы пригласим её в следующий раз, когда будем во дворе гамбургеры жарить. Да и кекса на долю Горит у нас нет». — Он один? — завопил Хилли. — Ты купила мне всего один кекс? — Кроха, не жадничай. — Один — это мало. — Для такого хулигана, как ты, достаточно. — Ой, глядите-ка, у морода и только. Она нагнулась и показала им полароидный снимок, еще бледный, но уже вполне четкий. — Интересно, поярче проявится или уже нет? — сказала она. — Вы прямо парочка юных марсиан. И в самом деле марсиане. На снимке глаза у Хилли с Гарриетт были красными, круглыми, словно у каких-то ночных зверюшек, которых свет фар внезапно выхватил из темноты. А вспышка окрасила их перепуганные лица в нездоровый зеленоватый цвет.